СМЕШНЫЕ ЖЕЛАНИЯ СКАЗКА В СТИХАХ МАДМОЗЕЛЬ ДЕЛЯ с Не будь вы, барышни, разумный, Конечно, я бы скрыл от вас нелепый этот и неумный, совсем невежливый рассказ. В нем действует... Колбаска кровяная, что колбаса, Помилуйте, родная, ведь от это, это стыд, раздастся тот часок грозной жеманницы. Во всем серьезной, что об одной любви с восторгом говорит. Но вы! Вам свойственно умение живую силу слов беречь. У вас наивность выражения, способно зримой сделать и речь. О чем тут спорить? Нам, поэтам, не важно что, а важно как. Окрасить слово новым цветом для нас ценнее прочих благ. Так вы одобрите, что накропал чудак, сказать по правде... Он уверен в этом. Смешные желания Жил некогда на свете дровосек, Невзгодами измучен тяжко, Бывало и все, твердит бедняжка Довольно удалелся в страну загробных рек, Всю жизнь его смущало убеждение что небеса со дня его рождения не внемлют бог весть от чего ничтожнейшим желанием его. Однажды он в лесу вздыхал, ворчал, ругался, как вдруг с перунами к нему идет зерез. Понятно, парень испугался, Узнав в лицо царя небес, — «Не надо ничего!» — упал он на земь с дрожью. — «Мы квиты! Окажите милость Божью! Ступайте на небо, а мне оставьте лес!» — «Не бойся, смертный!» — Бог ответил. — «В моем лице ты мужа чести встретил, чтобы доказать тебе твою вину. Сим обещаю и не обману». Владыка горних сфер, зиждитель мироздания, Покинул для того небесную страну, Чтоб первые твои исполнить три желания. Желай, счастливым можешь быть, Желай, отныне все возможно, Но только, куманек, старайся не забыть, Что это надо делать осторожно. Сказал, и тотчас же вознесся в небеса. А добрый человек, взвалив на горб вязанку с докучной ношою сквозь темные лиса, к хозяйке молодой пустился с позаранку. Он думал, блеск! «Не будь же дураком! Ты можешь стать, коль дельца не просвищешь, Таким богатым мужиком, каких на десять верст не сыщешь!» фаншета гаркнул он, войдя в свое жилище. «Топи-ка печь! Топи в развал, дружище! Отныне будем мы не делать ничего, Мы будем лишь желать неведомо чего!» Он сел рассказывать, и навостривший ухо его хозяюшка, известная воструха, пока он говорил, надумала всего. Но рассудив сейчас же здраво, что коль желать куш на славу, Заворковала милый ему женек, Не стоит с этим торопиться, право Настанет завтрашний денек, Отложим до него веселую забаву, Что утро вечера гораздо мудреней, Известно с очень давних дней. Ну что ж. Промолвил муша, пожалуй, я согласен, пойди-ка надсади, голубушка вина. Он пропустил глоток, устав от долгих басен, и в кресле у огня разнежись от сна, пробормотал, забыв, как этот путь опасен, Покуда жар в печи горячий ще и красен, колбаска добрая, была бы мне нужна. Мгновенно царилась тишина и видит взор жены, усевшейся в сторонке провесть вечерние часы, что к ней ползет из-за заслонки змея огромной колбасы. Быстрее, чем тикают часы, она решила, что, конечно... Скажи болвану исполать, ее супруг успел беспечно подобные дряни нажелать. И тотчас же вещь человечно что только в памяти нашла, ему в укор преподнесла. Ты мог бы стать царем, иметь как принцы в сказке алмазы «Перлы, серебро, рубины, всякое добро». «А пожелал чего? Эх ты, дурак, колбаски!» «Ну ладно, я дурак, пусть твой сегодня верх, тебя не переспоришь, знаю, дай срок. Я завтра пожелаю...» «Да завтра, после дожичка в четверг, ведь надо же быть хослом, бревном пятипудовым». Несчастный только вслух не говорил, возможно, он бы благо сотворил, что хочет одного — навек остаться вдовым. «Черт, трижды побери!» — вскричал он колбасол «Меня обжелать вовек никто не преневолил, когда бы ей Господь позволил повиснуть на твоем носу!» Немедля внял Господь молитве справедливой. Еще не смолкли голоса, как к носу женщины крикливой, прилипла, чмокнув колбаса. — Фаншота, где твоя краса? Фаншон была мила. Но я скажу по чести, рассказ мой подводя к желанному концу что эта вещь на данном месте пришла с ей как-то не к лицу. Единственное одно — она как мощной дланью закрыла рот и прекратила крик. Болтушка стала кроткой ланью, и муж подумал в этот сладкий миг, какому ж быть еще желанию Он думал, как дарил рублей. Ведь я бы мог... Такая жалость с желанием, что за мной осталось Сейчас же выйти в короли. Но, поглядев на дельце справа, слева, Прикинуть должно без стыда, какой же будет королева. Ведь отсущая беда — тащить на трон, А трон — вершина, красотку с носом в полтора аршина. Не лучше ль попросту сказать сейчас. А ну Камила, я раскинем он. Попробуй стать, хочешь, важную особой, с тем украшением, что так пленяет глаз, или быть женой дровосяка, имея носик, как у человека, какой, сударыня досели был у вас. Хотя соблазн гулять в короне достаточно велик, и в этом нет стыда, хоть у сидящего на троне найдут античным нос всегда, Привычка нравится, влечет, как бочка с медом. Фаншетта предпочла юдоль труда, Возможности на царстве быть уродом, И бедный дровосек царем царей не стал, Он пышностью не заблистал, Тельцов не предавал закланью, Он просто выразил, бывают же дела, Одно довольно жалкое желание — Иметь жену, какой жена была, никак нельзя считать, что нам, глупцам презренным, слепым, бессмысленным, чистолюбивым, бренным, питать желание не суждено. Но мало кто из нас способен сделать ценным и то немногое, что нам судьбой дано. Конец книги Сентябрь 2003 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читал Вячеслав Герасимов